Глава 72. Джой и Рут. Январь 1961 года. «Больше никогда не стану есть рождественский пирог». Слова прозвучали безразлично, но Джой заметила у рта Марка красные пузырьки гнева. Он стоял рядом с ней в конце подъездной дорожки, ждал автобуса на урок Библии. «Я тоже». Джой хотела спросить, откуда взялась незнакомая сумка вместо привычного школьного рюкзака но спина после вчерашней порки болела невыносимо джой едва соображала и на разговоры сил не было может это преподобный раздал христианской молодежи такие сумки специально для уроков сейчас джой ненавидела отца еще сильнее тот без всяких оснований приказал ей сразу после изучения библии возвращаться домой а не ехать к фелисите В Блэкхэнте при выходе из автобуса Марк врезался в нее сзади. Джой хмуро обернулась. Он явно сделал это специально. Однако Марк посмотрел на нее и сказал, «Прости, Джой, прости меня, пожалуйста». Она недовольно поморщилась, но почти простила брата, когда тот с улыбкой помахал ей, провожая к актовому залу. После урока Фелисити с Джой спрятались в раздевалке, и Джой сказала, что сегодня ей не хочется никого пародировать — А ещё отец велел возвращаться прямиком домой. Фелисити попыталась развеселить подругу рассказами о проделках снежинки, но та не улыбалась, сидела, уставившись под ноги, и представляла, как следы ударов на спине пульсируют, растут и уплотняются в новые шрамы. «Ну уже не унывай, Джой, он обязательно отпустит тебя к нам в четверг». Джой глянула на Фелисити. «Вот бы рассердиться на неё!» На эту девчонку, которая ничего не знает о боли, криках и скрипели нолиума. Только Фелисити не виновата. Она хотя бы приглашает Джой к себе и дарит ей минуты радости. К тому же Фелисити — единственная подруга Джой. Вот там-то, в маленькой комнатке актового зала, где они обычно вместе смеялись, Джой, измученная болью в исполосованной спине, рассказывала Фелисити об отце. Возмущённые восклицания подруги ложились на душу Джой успокаивающим кремом. Затем прозвучало то, чего она ждала, ради чего вообще откровенничала. «Я расскажу родителям! Они его остановят!» После отъезда Фелисити Джой встала на церковном крыльце, чтобы подождать Марка. Вскоре начали выходить старшие ученики, но его с ними не было. Следом появился преподобный Брейтует. и Джои спросила у него про брата. Преподобный покачал головой. «Я хотел задать тебе тот же вопрос. Мы подумали, что Марк заболел». Джойс испугалась. «Если преподобный позвонит отцу, то Марку не сдобровать». Она со смехом ответила. «Ой, точно, он остался помочь папе. Я привыкла возвращаться с ним вместе и совсем про это забыла». Преподобный настоял на том, чтобы проводить её до автобусной остановки». Причину Джой понимала. Венди Боскомп до сих пор не нашли. И все опасались, как бы похититель не похитил ещё одного ребёнка. Она боялась встретить на остановке брата, ведь тогда преподобный поймает её на лжи. Но его не было. Зато были другие взрослые. Преподобный оставил Джой с ними и попрощался. Она беспокойно изучала улицу. Похоже, Марк прогулял занятия. Значит, он должен появиться тут с минуты на минуту, чтобы успеть на автобус. Марк так и не пришёл. По дороге домой Джой смотрела в окно на серый дождь, а угри в животе злобно шипели. Она пробовала вернуть чувство, которое испытывала при записывании любимых слов и образов, утопить угрей в тёмном шоколаде с клубнично-сливочной начинкой, но слишком переживала за брата. Может, отец приехал в церковь? Как только она отправилась в зал изучать Библию и забрал Марка на ферму «Чинить изгородь», маловероятно, конечно, но какое ещё есть объяснение? А вдруг в Блэкхонте и правда живёт убийца? Вдруг он похитил и убил Марка? В голову закралась мысль ещё страшнее — Вдруг отец узнал о том, что Марк прогуливает изучение Библии, и сейчас тот лежит на своей кровати, голый и дрожащий, и его бьют ремнем не пятнадцать раз, а пятьдесят или сто. Бьют в буквальном смысле до смерти. К тому времени, как джой очутилась на подъездной дорожке, угри из живота доползли до горла. Стало трудно глотать. Дважды ей слышался позади голос Марка, она быстро оборачивалась — Но видела лишь грязь, доморосящий да дождь. Пустая дорога навела на мысль о куклах Венди Боскомп и её исчезновении. Она растворилась не в воздухе, мрачно подумала Джой, а в густой грязи. Только Марк, не глупенькая девятилетняя девочка, он не мог раствориться в густой грязи, как Венди. К тому же Марк умный, он не попался бы, если бы решил прогулять урок. Может, притворился больным и нашёл, как добраться до дома, а теперь валяется в кровати, ждёт сестру и посмеивается, мол, вот как я хитро сбежал с ненавистной Библии. Или, может, от вчерашних тушённых угрей ему стало плохо, по-настоящему, как Джой. Кровать Марка оказалась пуста. Джой застыла посреди комнаты в надежде на то, что он выскочит из старого одежного шкафа и напугает её. Однажды такое уже было давным-давно — Прошло несколько секунд. Она распахнула дверцу шкафа, ожидая услышать а, -а, -а и смех брата. Просунула голову внутрь, но увидела лишь пустые вешалки. Что-то тяжёлое, тёмное и сизое сдавило горло, мешая дышать. Джой доковыляла до комода, открыла ящик для носков, где Марку разрешали хранить сберегательную книжку. Отец следил за тем, чтобы дети копили каждой полученный пенни — Тётя Роза присылала им на день рождения фунтовую банкноту. А от маминой двоюродной бабки, умершей вскоре после рождения Джой, они унаследовали по сто фунтов. В прошлом году Джой, выручив очередной полученный фунт отцу для помещения на её банковский счёт, спросила Рут, почему им оставляют деньги. Та вскинула брови и ответила, «Если он возьмёт их, это будет кража, так?» «А наш святой отец никогда не нарушает десяти заповедей, правда?» Джо лихорадочно перерыла носки Марка. Сберегательной книжки не было. Не было также увеличительного стекла, подаренного тетей Розе на Рождество, и карманного справочника по мировым столицам, присланного ей уже годом раньше. Джой резко обернулась. Всё выглядело по-прежнему, однако всё изменилось». Сизая тьма заполнила тело, проникла в голову, её будто сдавила клещами с верстака из сарая. Джой побежала к себе. «Марк уехал», — тихо сказала Рут. «Нет, он не уехал бы, ни за что бы не уехал». Рут покачала головой. «Пришлось». «Почему ты его не остановила?» «Ты же знаешь, я не могу». Теперь понятно, почему на выходе из автобуса Марк попросил прощения, почему он взял с собой другую сумку, И почему его не было ни на уроке Библии, ни на автобусной остановке? «Надо рассказать родителям, тогда они быстрее найдут его!» Джой закричала на Рут. «Мне придётся им рассказать, придётся рассказать!» «Подожди!» — негромко ответила сестра. «Чего ждать?» — взвизгнула Джой. «Дай ему как можно больше времени. Марку нужно вырваться!» Джой не знала, как быть. Она уставилась на хладнокровную, спокойную Рут. Села за письменный стол, испуганно застыла. «Просто подожди ещё немного», — посоветовала Рут. джой отчаянно помотала головой. «Вдали отсюда Марку будет лучше», — настаивала сестра. «Неправда!» «Отпусти его!» «Джой, Марку надо уйти», — так же, как мистеру Ларсону. Джоя уронила голову на стол и горько заплакала. Почувствовала, как её обнимают руки Рут, но они казались невесомыми, как осенняя паутинка, крылья мёртвого ангела. «Убирайтесь!» — крикнула Джой образом, леденящим мозг. Когда рыдания, наконец, стихли, она встала, вытерла покрасневшее лицо, глаза, щёки. Чем скорее она кому-нибудь сообщит, тем скорее Марка найдут, доставят обратно, и всё опять будет нормально. Его, конечно, накажут. Накажут страшно. Марк, наверное, несколько дней не сможет ходить. Джойс содрогнулась. По делом ему, раз он её бросил». «Сможет ли она так поступить? Он устроится где-нибудь в безопасном месте», — зашептала Рут. «Однажды, когда отец умрёт, Марк вернётся». Джой повернулась к своей идеальной сестре и прошипела. «Не вернётся! Я больше никогда его не увижу! Тебе хорошо! Тебя ведь не лупили вчера до полусмерти!» Рут проигнорировала обвинение. «Если ты не потянешь время, Марка найдут, и он никогда тебя не простит. Его жизнь станет ещё хуже». «А как же я?» Мысли метались. Марк, видимо, доехал на поезде до города, затем в аэропорт. Сейчас он уже на пути к Дарвину. По прилёте его может перехватить полиция. Он обещал взять Джой с собой. Должен был её взять». Джой встала. Она последует за братом в Дарвин. Сядет на поезд до Мельбурна, а дальше самолёт до Дарвина. Неважно, что Рут останется здесь. Отец на неё даже не накричит. Всё из-за несчастья, о котором запрещено упоминать. Джой, мягко проговорила Рут, ты не сможешь одна сесть в самолёт и улететь в Дарвин. Марку шестнадцать, а тебе только двенадцать. Тебя приволокут обратно. Придётся ещё немного подождать. Рут вечно знает все её мысли. Надоело. Тогда я должна сказать родителям, что Марк ушёл. Рано. Дай ему больше времени. Что отец сделает с Марком, если вернёт его домой? А что он сделает с Джой, если узнает о её промедлении? Она хотела лишь одного — нормальной счастливой семьи. Неужели это такое несбыточное желание? Нормальная семья, откуда дети не сбегают. Джой представила мистера Фелисити, как тот одновременно разговаривает, смеется и запихивает вилкой еду назад в рот. Представила снежинку, которая ест запеченную курицу и мурлычет на коленях Фелисити. Барингтона, рассуждающего о книгах, и огромный лимонный пирог с меренгой, испеченный миссис филисити Рут в кое-то веке ошиблась. Марк может вернуться, и отец не изобьет его до смерти, потому что Фелисити расскажет своим родителям, и порки прекратятся. Не обращая внимания на крик Рут, рано, рано, Джой выскочила на задний двор и завопила: "Мама, мама, ты где? Марк сбежал!"